Глава двадцатая. Городское кладбище. Рассел Уфир. «Рассел, угомони свои таланты. Уфир, демон тебя побери. Ты пугаешь людей. Остановись. Сейчас здесь будут трупы. Рассел!» Щеку обожгло. Моя голова дернулась. шея что-то хрустнуло. «Благодарю, Армате, прошипел, нечеловеческим голосом приходя в себя. «Это что сейчас было?» Продолжил обманчиво спокойно. «Извинений не будет», — отчеканила Арина и показала мне кулак. «Ты что себе позволяешь? Здесь гражданские! Держи себя в руках, уфир!» «Я не про чину. Вовремя, спасибо!» Коротко бросил я и зашагал к выходу. «Где этот Рофакал? Какого демона он творит? На каком основании он забрал мою... Моё?» Кто ему позволил арестовать мою ассистентку? Законы забыл. Все, кто работает на меня, неприкосновенный именем императора. Откат от смертельной магии набирал обороты. Я понимал, что мне необходимо пара часов на восстановление адекватности, но этого времени у меня просто-напросто не было в запасе. Бешенство накатывало волнами, сказывалось магическое истощение и, кажется, физические раны. Рубашка от чего то была в крови, хотя похититель ни разу не задел меня своими молниями. «Рассел, остановись!» — рявкнула за моей спиной Арина. «Осмотри территорию. Составь протокол. Возьми подписки о неразглашении. Гражданским смыть память». «Рассел, да погоди ты, чтоб тебя!» Армати не успокаивалась. Но я наплевал на ее призыв и покинул склеп. «Где?» рявкнул в лицо первому попавшемуся мага-полицейскому. «Не могу знать, ваш бродь!» Старый усатый служака покачнулся от моей ауры, но остался на месте. «Где она?» Контролировать силу и настроение становилось все трудней. Я схватил стража за на мундира и легонько тряхнул. «Не могу знать, ваш бродь!» Тараща на меня круглые глаза и дыша через раз, повторил полицейский. «Рассел! «Поставь господина на место!» — снова Арина достала. «Как только он ответит на мой вопрос!» «Отпусти его, Рассел!» — устало повторила Армате, положив прохладную ладонь на мои кулаки. Я гневно зыркнул в ее сторону, но зрелище толстых черных бугров под моей кожей остановило порыв отдать приказ под давлением и избавиться от Арины. «Представил, как выглядит мое лицо», дернул плечом и отпустил полицейского. «Спасибо, Рассол. Господин Некроман просит прощения за свою несдержанность и интересуется, куда увезли его ассистентку. Она ушла в сопровождении начальника отдела магической службы безопасности Люциуса Рофакова и его безопасников. Откашлялся служивый. «Прошу прощения, госпожа, но из склепа, кроме лекарей с носилками», на которых вынесли э -э -э. полицейский растерянно замолчал и вытаращился на меня так словно впервые увидел но кого вынесли нетерпеливо рявкнул я время утекало да яну арестовали неизвестно на каком основании нарушая один из основных законов империи или я впал в настоящую немилость его темнейшего величества или кто то ведет за моей и императорской спиной свою игру Мысль мелькнула и пропала, потому как отдавала откровенной чушью. — Так это вас и вынесли? — задумчиво протянул страж порядка. — Кого? — переспросила Арина, поскольку я потеряла да, до речи от услышанного. — Так это господина-некроманта вынесли на носилках. Двое лекарей. Все чин по чину. Он прям как неживой был. Ребятки торопились поскорее его в больничку доставить. «Машина лекарская с места так рванула, я едва отскочить успел». «Ты издеваешься?» – прорычал я, сжимая кулаки. Бред, который нес полицейский, не укладывался в моей голове. Лекари остались в склепе и еще не выходили. Могильник покинула толпа людей, сотрудники МСБ, во главе с начальником отдела магической службы безопасности и арестованная Даяна. «Не знаю, почему лекари, которых Арина вызвала для меня, до сих пор не вышли из засыпальницы. Но не заметить серые мундиры и крупногабаритного рофокола – это надо постараться». «Никак нет, ваша светлость!» — вытянулся во фронт страж порядка. «Рассел!» Изящные пальцы Арины слегка сжали мои кулаки. «Спокойно!» Белая кожа женской ладони резко контрастировала с моей почерневший от вздувшихся вен. Понятно, почему страшно испугался. С лицом, видимо, происходило то же самое. Удивительно, почему только Арина и Даяна не пугаются этой стороны моей натуры. Ни разу не видел, чтобы моя ассистентка бледнела или дергалась, увидев меня после отката. Я спокоен. Досчитав до десяти, а потом и до тридцати, выдохнул я почти ровным голосом. Еще раз все сначала. «Откуда? Когда? Кого? Куда и зачем вынесли и увезли?» «Так я же говорю, вас, то есть, наверное, не вас получается!» Страж запнулся, нахмурил лоб и задумался. На меня снова накатило легкое безумие, кулаки сжались, руки снова вздыбились от магии. Даяна такое мое состояние называла откатным бешенством, но столько выносила мои закидоны. Отпавила травяным чаем, категорически отказывая в кофе. «Дальше. Просто расскажи еще раз, что видел. С подробностями». Успокаивающий похлопов мага-полицейского по плечу попросила Арина. «Хорошо, что она рядом. Встреча с бездной и договор с серой госпожой никогда не проходят бесследно. Магия смерти еще сутки будет будоражить разум и бурлить в крови». Обыватели ошибочно полагают, что некромантия и смертельное чародейство – это одно и то же. Но последнего действия высшие некроманты стараются избегать всеми возможными способами и использовать только в случае крайней необходимости. Только самоуверенные глупцы верят в то, что могут обмануть даму в сером, ничем не заплатив за ее помощь. «Так я же и говорю», – страж пришел в себя и продолжал свой рассказ. Сначала в склеп побежали лекари с носилками. «Вопль! Прошу прощения, приказ госпожи только глухой не услышит». Видно было, что мужику ни разу не стыдно. «Так вот, а потом из могилы эти самые лекари вышли, но уже с телом на носилках». Страш ненадолго задумался и продолжил. «И они вас несли, ваша светлость, вот ей-ей, клянусь, пеплом памяти! Лежали точно вы!» Бледны, как покойничек, не шевелились. — И эти вот ваши, — полицейский замялся. — Вот, на руках и на лице очень уж страшные штуки, будто живые змеи под кожей ползают. Без дрожи не взглянешь. Я и то, насколько много на службе повидал, а долго глядеть не смог, отвернулся в сторону. Парни наши, что помоложе, те сразу свинтили. А я так лекарь до самой машины проводил. «Только вас не разглядывал. Не люблю мертвецов», — доверительно закончил мужчина. «Проводили до лекарской машины. Увидели, как носилки с некромантом погрузили. И дальше что?» — уточнила Рина, снова сжимая мою руку своими прохладными пальцами. «Это пожатие немного охладило мой разгоряченный разум и кипящую кровь. Я медленно вдыхал через нос, успокаивая бурю внутри, и через мгновение снова становился собой». «Нет, я не провожал», – правоохранитель отрицательно покачал головой. «Ты же только что!» – зарычал я, моментально вспыхивая. «Откат – дело жесткое. Смертельную магию, если она остается некормленной после договора, очень сложно угомонить. Пока она не получит свою законную добычу, меня так и будет разрывать от малейшего проявления эмоций. Раз. И снова спасительный голос лучшего друга. Хорошо, что Армате рядом. Никогда не подводила, сколько мы с ней пережили на императорской службе. И сколько еще предстоит, пока его темнейшество не соизволит отпустить на заслуженный отдых. Хотя, подозреваю, таких, как мы с Ариной, только могилы исправят. И то не факт, что в посмертии не припрягут поработать на тайную службу безопасности особого отдела. Так я не дошел до машины-то, остался на месте. Говорю же, жуткое зрелище. Да и помощи лекаря не просили. Сами справились. Пожал плечами магополицейский. Ну и все, водитель с места рванул, и вас увезли. Больше ничего не знаю. Свидетель замолчал. Как меня могли увезти, если я стою перед тобой здесь и сейчас? Рявкнул я. Звери от людского тугодумия. «Так я почем знаю? Вы же высший, выпади и телерапор, телепорор, перемещаться по воздуху или там по теням можете!» Так и не выговорив слово «телепортация», флегматично закончил страж. «О, дык, вон она, машина-то! Похоже, кому-то еще понадобились, вернулись уже!» «Где?» — синхронно воскликнули мы с Ариной и оглянулись. Лекарская машина стояла недалеко от склепа. Возле водительской дверцы скучал в шофер. Больше никого рядом не наблюдалось. «Благодарю. Никуда не уходить. Если понадобитесь, вызову». Отчеканил я через плечо, шагая к автомобилю. «Рассел!» — крикнула вслед Арина. Но я махнул рукой и продолжил свой путь. Интуиция некроманта громко намекала на то, что время убегает сквозь пальцы но больше всего бесит факт договора о замужестве Даяны. Почему эта несносная девчонка ничего мне не рассказала? Такие договоры, заверенные родителями, даже после смерти не так-то просто разорвать. И какого демона она согласилась на этот странный брак? Ее сосед, если это он, ничем не примечательный средненький маг, никакими талантами и огромными богатствами не обладал. Во всяком случае, на тот момент, когда девчонка поступила ко мне на службу, и я велел собрать о ней всю доступную информацию. И почему, призрак его забери, моя разведка не раскопала эту злосчастную брачную бумажку? Голову поотрываю своей информационной службе, заставлю пришить на место и снова поотрываю, если с этой невыносимой занозой что-нибудь случится. То, что Даяну никто никуда не увозил в лекарском автомобиле, я понял, даже не добравшись до водителя. Парень спокойно стоял и курил очередную сигарету, стряхивая пепел на землю, где лежала приличная кучка окурков. Но допросить все равно надо. «Кто такой?» — рявкнул я, бесшумно появившись перед существом. Полукровка вздрогнул, выронил сигарету, выругался и завертел головы в поисках нарушителя его спокойствия. Наши взгляды встретились, и желание выяснить со мной отношения у полувульфа пропало. Почти мальчишка, от силы ЗИМ-20. Странно, что его взяли на работу. Ну да некрас с ними. Пусть лекари сами потом разбираются с проблемами. Вульф, отрапортовал водитель, нехотя выпрямляясь. Оборотники, народ гордый, мясом не корми, дай подраться. А полукровки и вовсе отличаются бешеным характером, компенсируя, видимо, недостаток волчьей крови. Это всегда меня удивляло. К любым своим детям, чистокровным или рожденным от человека, вульфы относились одинаково, любили, воспитывали и заботились. Но молодняк вскипал моментально. Ты еще понять не успел, кто перед тобой, а малолетки уже рычат и пенятся. К тридцати годам у молодежи агрессивность стихала, и только после обретения любимой неадекватная реакция на окружающий мир исчезала полностью. Оставался только рефлекс на защиту женщины и потомства. — Куда ездил? — сдерживая ярость, бушующую в крови, очень вежливо прорычал я. — Никуда? — Мальчишка пожал плечами, совершенно меня не испугавшись. «Не ври мне, парень!» В моих глазах полыхнула тьма. Парнишка передернул плечами, но даже на шаг не отступил. «Не вру я!» Все время здесь торчал. «Лекарей в склеп вызвали, по-срочному, так они до сих пор оттуда не вышли. Вот, жду!» С больнички уже два раза звонили, интересовались, что да как, когда ждать. «А вроде как важную шишку какую-то приложил этот мертвяк. Мое дело маленькое, стой, жди. Потом за баранку и по известному маршруту». «То есть твои лекари из склепа еще не выходили?» уточнил я, пытаясь держаться, чтобы не разнести к демонам все кладбище. «Говорю же, как ушли, так и пропали». Мальчишка скривился, достал из пачки сигарету, прикурил и затянулся. «Курить вредно!» — рыкнул я выдернул у парня коробку, вытащил никотиновую палочку, вернул хозяину, прикурил от собственного пальца, вдохнул едкий дым, скурил две тяги и спалил окурок. Вульф фыркнул и молча протянул полупустую пачку, предлагая забрать с собой. Но я отрицательно покачал головой, развернулся и решительно двинулся к склепу. «Курение и магия – вещи несовместимые». Никотин притупляет реакцию и очень быстро загрязняет источник. Причем только у одаренных. Имперские ученые так и не выяснили природу этой загадки. У любого другого существа организм реагирует на табак не настолько болезненно. Могут и до сотни лет прожить, а могут и загнуться от частого курения. У оборотней так и вовсе отсутствует гензависимости. Точнее, имеется только один. Связка с одной-единственной на генетическом уровне. И эту связь даже смерть не может уничтожить. «Рассел!» – тревожно кликнула Арина. «Не сейчас!» – отмахнулся я, двигаясь в сторону склепа. «Послушай, раз!» Армати догнала меня, взяла под руку и зашагала рядом, приноравливаясь под мой широкий ход ноги. «Что?» «Дело ясное, что дело темное. Думаю, поработал маг иллюзий». Ничем другим не могу объяснить Ситуёвину. Похоже, ты права. Проверим лекарей и займемся этим магом. Я скрипнул зубами. Ты? Я. План перехвата объявлен. Выход с кладбища закрыт. По периметру вдоль ограды стоят все свободные магополицейские, до которых дотянулись мои руки. Но ты же понимаешь? Поздно. Понимаю, прорычал сквозь стиснутые зубы. Рассел, тебе нужно успокоиться иначе мы не найдем нашу девочку, не вытащим из беды. Найду и выпарю собственноручно, — прошепел я, дергая дверцу склепа. — За что? — удивилась Арина. — За непослушание, — прорычал я, вошел в могилек и не обнаружил лекарей. «Где — Где? — рявкнул так, что сотрудники правопорядка подпрыгнули и едва не выронили из рук свои инструменты. — Раз. Боевая подруга крепко сжала мы локоть. «Кто? Где? Господин Уфир?» Осторожно уточнил главный следователь, вместе со всеми сделав шаг назад от останков мертвого лича. «Где лекари, которые приходили за мной?» Почти спокойно повторил свой вопрос. «Мы здесь», — послышался перепуганный голос сбоку от меня. «Я оглянулся». Больничные работники жались к стене склепа, нервно поглядывая то на меня, то в сторону выхода. На носилках лежали доки, включая пакеты с прахом у осколки камней и прочий важный мусор, который посчитали подозрительным и необходимым для расследования. Я резко шагнул к намеченной жертве. Мужик дернулся бежать, но за спиной была стена. Второй хотел улизнуть, но застыл каменным изваянием от моего взгляда. «Стоять!» – приказал одному. «Больно не будет!» – прошипел первому. «Расслабься и не дергайся!» – велел своему подчиненному и сжал его голову ладонями. Когда я закончил и отпустил обоих лекарей, в склепе стояла гробовая тишина. «Благодарю за службу!» – буркнул я и пошел к выходу. «Головная боль пройдет примерно через час. Постарайтесь не делать резких движений, и все будет хорошо!» Оглянувшись на ментально выпотрошенных лекарей, выдал рецепт и покинул могильник. «Рассел, демонов ты псих! Так нельзя с существами!» — рявкнула Арина, выскакивая следом за мной. «Экстренные ситуации требуют экстремальных решений», — отмахнулся я. «Ментальный допрос ничего не дал. Все так, как рассказал мальчишка. Лекари настоящие и все время находились здесь». Кто? Задумчиво протянула Арина. Предположительно, бывший сосед Даяны, маг средней руки. Внимание, вопрос. Откуда у середнячка такая сила? Насколько помню из донесений, иллюзиями он не владел. Сообщник. Или он отыскал что-то в запретных землях. Его магия скаканула вверх примерно на 3-4 класса. Не удивлюсь, если выше. Что ему надо от девочки? Пристально глядя на меня, уточнила Армати. «А ты как думаешь?» — зло выдохнул я. «И теперь у него на руках не просто Даяна Арана, а его законная невеста!» — прорычал я. «Рассел, успокойся!» — рявкнула Арина, покачнувшись от моей силы. «Что за чушь ты несешь?» «Я спокоен!» — угомонив бушующую магию, буркнул я. «Документы за подписью ее родителей!» Эта мразь утверждает, что он поднял их из могил и заставил подписать в посмертии. Подделка или нет, время покажет. Скорее всего, врет. Даже в посмертии существо ни за что не согласится на то, чего не хотело при жизни. «Если ему не предложить то, о чем мечтал», – тихо договорила за меня Арина. «И на зарычал я, не позволю!» «В бездну? Так в бездну!» флегматично согласилась Арматия. «Что делать будем? Где искать?» «Черные псы!» – коротко выдал я. «Я против. Давай своими силами. Мы справимся!» Тихо откликнулась боевая подруга. «Два договора за неполные сутки. Это чревато, Рассел!» «И на боссом!» – выругался я. «Девчонку нужно спасать!» Без черных псов охота обречена на провал. Не знаю, что за магию использует эта тварь, но когда узнаю...» Тьма заклубилась у моих ног, призывая к действию. «Существа», — напомнила Арина. «Да», — кивнул я и, усилив голос магии, отдал приказ. «Внимание! Именем императора приказываю вам покинуть кладбище в течение пятнадцати минут. Повторяю». Срочно покинуть кладбище всем сотрудникам и привлеченным лицам. В противном случае неподчинившиеся будут арестованы или убиты. После паузы закончил я и врубил магическую сирену.